Но это не состоялось. Затем явился принц Дармштадтский, искателем её руки. Тогда последовала поездка великой княжны Александры Павловны за границу. И тётушка была в свите её высочества в качестве фрейлины. Но и это сватовство не повело к свадьбе. Наконец, великая княжна Александра Павловна вступила в супружество с полтатином венгерским. И скончалась в молодых летах в 1801 году. Этот год был тяжёлым годом для её царственной матери, которая перенесла много утрат в течение его. Тётушка пережила все эти горести подле своей государыни, будучи близкой к тогдашним событиям. Тётушка вспоминала часто Гатчину и то, как милостиво и малотребовательно была императрица Мария относительна их служебных при ней обязанностей. Она говорила, что они, то есть фрейлины, при её дворе боялись только одной из её статцдам. Вот рассказ их жизни их в Гатчине в молодости тётушки. Это было летом, двор жил в Гатчине. Фрейлинам был отведён для помещения павильон в саду. Мы жили там под надзором одной весьма почтенной и строгой статцдамы. Она была уже преклонных лет,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 Когда с нами случайно встретились великие князья, мы остановились и разговаривали с их высочествами недалеко от павильона. Вдруг оттуда раздался вопль, крик, звали на помощь. Всем пришло в голову, что павильон горит. Мы бросаемся туда и великие князья с нами. Когда мы вбежали в павильон, то сейчас увидали, что наши опасения насчёт пожара неосновательны. Ни дыма, ни запаха гари, но крик продолжался, и кричала наша почтенная старушка. Мы вошли в её комнату, она стояла на середине в ночном костюме, с испуганным лицом и указывала на свой ночной чепец, который лежал на полу. Женская прислуга сбежалась на её крик, стояла не менее испуганная, и никто не осмеливался коснуться чепца. «Тогда один из великих князей поднял этот чипец, и что ж бы вы думали? В его широких оборках запуталась и билась огромная летучая мышь. Это она наделала всю тревогу. Окно в комнате, где спала стацдама, оставалось открытым. Лампада горела перед образом, летучая мышь влетела на ее свет и упала прямо на голову спавшей. Она проснулась и И спросонья, не отдавая себе отчёта, в чём дело, могла только сорвать с головы чепец, бросить и начать кричать. В Москве Фрейлина Кашкина пользовалась большим уважением, и её покровительство в свете имело большое значение для её племянниц Абаленских. Она сначала вывозила двух старших дочерей князя Петра Николаевича, затем, когда они вышли замуж, Она опять появилась в высшем кругу московского общества с двумя меньшими книжнами Варварой и Натальей.